Наутро после разрушения столицы Аксель, Потемкин и Син отправились за городские стены, чтобы обследовать местность. Аксель надеялся найти остаточные следы сингулярита, которые могли бы пролить свет на загадочное исчезновение армии ревенантов. Солнце едва поднялось над горизонтом, окутывая руины диаманта багровым светом. Повсюду валялись обломки камней, искореженный металл, следы пожарищ Аксель шел молча, погруженный в тяжелые думы. Рядом шагал Потемкин, мрачно озираясь по сторонам. Огромный великан с трудом сдерживал гнев от увиденного. Его кулаки были крепко сжаты, на лбу вздолись жилы. Позади еле поспевал Сина, размахивая своим боевым флагом. «Эй, старички, подождите, вы куда намылились?» Аксель хмуро оглянулся через плечо. «Я уже говорил». «Пыль сингулярита может многое объяснить. Если удастся выяснить, как ревенанты исчезли, мы сможем предугадать их следующее появление». «А, ну да, точно, это твоя космическая пыль», — кивнул Син. «Кстати, ты ведь использовал сингуляриты для своей машины, чтобы переместиться сюда, верно?» Аксель нахмурился. «Сингулярит действительно был топливом для его машины», Вот только там было еще множество нюансов, чтобы переместиться сюда. Думая об этом, он внезапно заострил внимание на том, что Син не смог бы переместиться точно туда же, где он. Да и времени прошло достаточно. Это наводило на мысль о том, что у кристаллов очень много неизведанных способностей. Судя по всему, можно перемещаться не только в пространстве, но и во времени, не говоря уже о разных мирах. Тяжело было признавать это, но Аксель рисковал, когда запускал машину. Даже потратив огромную часть жизни на изучение сингулярита, он не раскрыл и десятой части его мощи. «Это было давно», — уклончиво ответил Аксель. «Сейчас важнее понять, на что способны наши враги». Дальнейший путь проходил в молчании. Вскоре руины Диаманта остались позади, и они вышли на открытое пространство за городом. Здесь следы разрушений были не так заметны, лишь кое-где виднелись вмятины и борозды на земле. Аксель пригнулся, проводя ладони над одним из таких следов. Пыли сингулярита. Она есть, но очень слабая. — Что это значит? — напряженно спросил Котемкин. Это странно. Будто ревенанты испарились. Они переместились обычным способом. Аксель нахмурился. Что-то здесь определенно было не так. Но размышлять дальше ему не дали. Вдруг в воздухе прозвучал треск, похожий на раскаты грома. Атмосфера вокруг задрожала и завибрировала, как от сильного напряжения. Аксель и Потемкин мгновенно схватились за оружие, даже Син насторожился, взмахнув флагом. Прямо перед ними воздух будто вот и рассекся, образовав разлом и выбрасывая вокруг уже знакомую пыль. Сквозь этот разрыв в реальности вышли двое — Азазель и Шестая. Лицо принца Альянса исказилось презрительной усмешкой при виде Акселя и его друзей. — Не ожидал меня встретить, верно? — Полагаю, мне нужно представиться. Я Азазель. Наследник Альянса Западных Королевств. По совместительству тот, кто создал прекрасную шестую. Или, как она могла назвать себя ранее, Дарья. Потемкин и кулаки так, что заныли суставы. Глаза полыхнули яростью. «Ты заплатишь за все, что сделал». «О да, пустые угрозы! Как страшно!» — рассмеялся тот. «Лучше скажи спасибо, что я пощадил людей» этого жалкого города. В следующий раз моя рука будет тверже. Рядом с заселем стояла шестая с абсолютно пустым, отрешенным взглядом. Аксель почувствовал, как сердце сжимается от боли и горечи. Некогда яркая, полная жизни девочка теперь была лишь бездушной оболочкой. — Так ты, значит, пришел просто поболтать? — медленно проговорил Аксель. А Зазель лишь презрительно фыркнул. Скоро вся ваша драгоценная империя последует ее примеру. Или отдайте реликвии по-хорошему, и я пощажу остатки ваших жалких городов. Выбор за вами. Я добрый. Дам вам семь дней на то, чтобы вы собрали их. Далее. Каждый день я буду уничтожать по городу пока вся ваша жалкая империя не станет руинами. Азазель мерзко усмехнулся и снова исчез в пространственном разломе.